Глава тринадцатая. Спасение утопающих или путь к хвосту дракона. Но завести полноценную дискуссию о минералах никто не успел. На поляну храм торжественно завывая нечто о лучезарно немеркнущей божественной красе и поклонении перед нею, практически ввалилась уже знакомая Асе парочка драчунов-цветоводов. При их появлении мигнула реальность, и сама богиня из нее, то есть с поляны вместе с седалищем, испарилась. То ли воспользовалась подвернувшимся случаем, то ли ей лично не полагалось являть себя почитателем в будние дни без особо торжественного повода, даров и зова. Имидж. Обряженные в нечто явно особо нарядное, юные эльфы тянули свою то ли песню, то ли гимн, Точно глухарина на таку, столь самозабвенно, что узреть слушателей не соблаговолили. Кстати, Аська не могла не отметить, дуэт у драчунов получился удивительно дружный, будто они репетировали не один десяток раз. Но пришел лихо и все опошлил. Придирчиво изучая свалившийся ему на ногу камень и находя в нем десяти отличий с булыганами, которое уже довелось уничтожить, предтеченье недовольно проворчал. Что вы тут забыли, отроки? Мы пришли, эй, Ароль-Лихаэль, вознести благодатную молитву святозарной Геаль за свое избавление от колдовского сна. Ойкнув, будто только сейчас увидал предтечу, объяснился один из эльфиков. Его напарник закивал, подергивая в такт ушами. Аська невольно прыснула, но не преминула указать на очевидную фактическую ошибку. — На минуточку, вас Лихайль разбудил, а гиаль только косвенно причастна за счет своего общего поручения. — Все тропы леса ведомы богини, все звезды составляют единый небесный узор ночного покрывала светозарной выспринно провозгласил эльфик, взявший на себя бремя переговоров с безумным предтечей. — А, ну да, хотя на бога надейся, а кошелек прячь поглубже. буркнула попаданка, скривившись от заумной патетики и перестала придавать значение самому факту наличия эльфов на полянке. Обратилась к Лихаэлю. — Что тебе призыв с шарфиком подсказал? — Ой, а откуда на священной поляне камень с черного холма хвоста дракона? — Вы его принесли на священную поляну с некой целью? — наконец-то соизволил принять участие в диалоге, Тот из эльфов, который до сих пор только двигал ушами. — Сам прилетел! — брякнула Аська, а вот лихо сделал стойку на слова эльфика и быстро уточнил. — На хвосте дракона везде такие камни? — Воистину, о предтеча! — вежливо поклонился ушастик, только что ножкой по травке не шаркнул, как хорошо воспитанный мальчик. — Укажи путь! — потребовал Лихаэль. Эльфы то ли затормозили, то ли еще чего, и Аська их поторопила. — Вашей богине это тоже нужно. Песенку в благодарность потом допоете. Галя сейчас охотнее наличкой, то есть делами возьмет. — Хвост дракона на северо-востоке от священной рощи, — раскололся первый эльфик, изящно поведя кистью в нужном направлении. Присмотревшись, Аська отметила. — что от второго он отличался только более подвижными ушами и светлым оттенком золота волос, а глаза у обоих были цвета молодой весенней зелени. Да и черты лица весьма схожи. Может, еще и родственниками друг другу приходились. Тогда что же в драку кидались? Неужто полюбовно насчет Флоры договориться не могли? в психи! «Тропа не раскрывается», — озадачился Лихаэль, сделав попытку привычно встать на дорожку, и велел эльфикам видите Противиться этому приказу парочка не стала. Юные прихожане лесного храма гиаль только переглянулись, отошли к краю поляны и открыли тропу, на которую ступили первопредок и Ася. Ощутив под ногами привычную быструю тропу, Лихаэль не стал ждать кого бы то ни было, и мигом усвистел вперед, как само собой разумеющееся полагая, что прочие последуют за вожаком, как покорное стадо баранов. Оставаться на полянке под незримым оком богини одной Аське, понятное дело, не хотелось, потому она отправилась следом за первопредком и эльфиками. По крайней мере, эти двое не хватали ее за руки, не ставили синяков, и не делали попыток ненароком оторвать конечности. Да, они шли быстро, но не неслись, сломя голову, как безумный Лихаэль. А что не шли, а скользили над травой, тогда как она почти бежала, так что с эльфов взять? У них, видно же, долбаная грация в крови, из гравитации какие-то свои заморочки. Тропа всех оттенков зелени... укрытая сомкнувшимися над нею кронами, как живыми арками в тоннеле, длилась, длилась, длилась. А в какой-то миг взяла и резко кончилась, выпуская троицу под открытое пространство нежной зелени трав с редкими одиночными деревьями, растилающиеся под голубым куполом небес. Аська чуть притормозила, пытаясь понять, почему под сапожками заходил ходуном лук, и тихо охнуло. Юные эльфы, спешащие вперед, уже никуда не спешили. Во всяком случае не спешили вперед, а они стремительно погружались вниз, в трясину. Лук оказался раскинувшимся во всю необъятную ширь болотом. Чего ради эльфики дернули по болотам, не зная броду напрямки, Аська не понимала. То ли считали себя способными ходить по воде, то ли обладали какой-то магией, но по-любому в ожиданиях обманулись. «Если вы думали, что, как в поговорке, кое-что не тонет, у меня есть для вас приятная новость, вы не оно, потому успешно погружаетесь», — пробормотала себе под ноги Покрышкина, отчаянно шевеля извилинами в попытке изобрести способ уцелить самой и спасти своих невезучих спутников. Вот лохи, то дерутся не там, где надо, то спят под стрелой, то тонут. А между тем болото засосало пареньков уже по бедра. Самый светловолосый ушастик перепугался сильнее напарника и дернулся так отчаянно, что одним махом ушел вглубь по пояс. «Тропы нет!» лес молчит отчаянно воскликнул его напарник бестолково крутя головой будто надеялся что дорога возникнет здесь и сейчас в один миг а положенная топь испарится но нет исполнение желаний почему то откладывалось схождение с небес гиаль для спасения верных гимнопевцев очевидно тоже то ли пели плохо то ли богиня их не слышала, занявшись, скажем, маникюром. «Лихаэль!» — на всякий случай позвала Аська, но лишь лягушки и плеск, возможно, рыб, хорошо, если не пиявок или змей, стал ответом на зов. «Эти два чудика сейчас утонут, а потом меня тут же на этом болоте, если уцелею, прикопает дядя законник, посчитав причастной к гибели сопляков», оптимистично предположила Ася, и тоже, подобно эльфам, закрутила головой, но вовсе не в нелепой надежде на помощь сверхъестественного. Если уж лихо не отозвался сразу, значит, в миг не примчится. Медленно и осторожно Аська, чуть ли не ползком, проваливаясь не больше, чем по колено, добралась до ближайшего дерева, потянулась, чтобы вцепиться в глянцевито-черный ствол, А он, сволочь, отбирая надежду на спасение, осыпался в руках черной крошкой. Точь в точь, как камни и шипастые деревья на поляне Геаль. Скрипнув зубами, Аська продолжила вояж по болоту к следующему, метрах в трех, дереву, не выглядевшему столь роскошно и презентабельно. Во всяком случае, растение не было черным, скорее буро-сером от мха, у основания и в начале нижних ветвей. Зато под деревом болотистая почва была относительно плотной. Ухватившись за нижнюю свисающую ветку из тех, что были потоньше, Ася попыталась ее сломать. Ветка ломаться не пожелала. Хорошо, хоть в труху под пальцами не рассыпалась. «Эй!» Ты же эльфийское дерево эльфийского леса. Пусть и на болоте выросло. Или это болото выросло там, где ты стояла. Не суть важно Садила сквозь зубы Аська, так и эдак налегая на упрямую ветку. Давай, отломи мне ветку подлиннее. А то те два эльфика сейчас тут утонут. А я не смогу, не успею их вытащить. Мне нужна ветка, не жадничай. Всего одна. Я даже волшебное слово скажу. Пожалуйста. То ли Аська оказалась сильнее, чем думала, то ли дерево не обладало повышенным запасом прочности, а может и взаправду пожалела парочку длинноухих экологов и откликнулась на убедительную Аськину просьбу. Ветка все-таки сломалась. Вооруженная ею, Аська крикнула тонущим и вообще не принимающим ее в расчет как средство спасения паренькам. «Не дергайтесь!» На воду ложитесь, я сейчас палку протяну, хватайтесь, попытаюсь вас вытянуть. Только не торопитесь, а то все потонем. А когда Лихаэль про нас вспомнит и придет, то вытащит тушки, воскресит и снова утопит с досады, что удумали самоубийца. Желание выжить, даже если для этого придется руководствоваться словами человечки и хлебать болотную воду, сработало. или ужасного Эй-Ароля Лихаэля эльфики боялись больше, чем всего иного. Словом, Асю они послушались. Она по-пластунски медленно и печально добралась вместе с палкой до ушастиков и протянула им раскоряку жертв, очень удачно разделяющуюся на конце длинной рогатиной. Бедолаги, утопающие, судорожно вцепились каждый в свой конец, а Ася снова. Медленно-медленно, все так же ползком, с бульканьем и чавканьем влаги, попятилась назад. Спасительница пыталась одновременно делать сразу три очень ответственных дела. Не утонуть самой — раз. Не выпустить из руки палку — два. И вытащить пареньков — три. За одно эльфийских пареньков следовало похвалить. Несмотря на плещущуюся в глазах откровенную панику, инструкцию Аськи они выполняли четко. И, возможно, только благодаря этому, промучившись с полчаса, Ася смогла вытащить несостоявшихся утопленников к тому самому дереву, у которого позаимствовала ветвь. Мокрая, грязная, вернее, зеленовато-коричневая, В зависимости от оттенка, налипшей на кожу волосы и одежду травы, купе с прочей болотной флорой, троица сидела бок о бок, почти прижавшись друг к другу. Не нарушая личного пространства, они бы не поместились на выступающих, обросших мхом корнях, узловатых и склизких, однако относительно надежных, не чета колышущейся ловушки обманчивого болота. для пущей страховки привалившись спинами к стволу дерева все пытались отдышаться а заодно осознать что выжили аська прищурившись изучила открывающиеся болотные просторы мечту земноводных и убежденно констатировала вы как хотите парни но я летать и ходить по воде не умею лодки в кармане нет потому от этого дерева ни на шаг буду ждать лихаэля «Лучше такой псих, как он, чем потонуть, за здорово живешь!» Два синхронных вздоха стали ответом на этот четкий план, и все стали ждать. Поначалу в молчании, потом один из эльфиков смущенно выдавил из себя цветистые слова признательности за спасение, а второй, не желая хоть в чем-то уступать первому, подхватил. «Чего уж там! Я рада, что мы все уцелели!» Они отправились кормить пиявок. Пожала плечами попаданка и запоздало представилась. Я, кстати, Ася. «Визардель Аро», — начал было более светленький, но споткнулся, ограничился только личным именем. «Визардель». «Фаераэм», — не отстал в простоте от конкурента второй эльф. «Да, между прочим», — заинтересовалась Ася, — чтобы чем-то занять время. У вас ведь эльфов одно имя, а потом после всяких приставок дальше рот и так далее. А Геаль сегодня Лихаэля назвала Лихаэль Аэрдан. Не знаете, случайно, почему? Что значит? Фаэраэн забавно пожал ушами так, как если бы человек проделал аналогичный жест плечами. А Визардель Чуток покраснел, что за маскировочным слоем болотного татуажа было почти незаметно, и смущенно поведал. «Это древнефейрийский. Учитель Эльглиас говорил у меня дар к языкам, аэрдан означает близкое к нашему безрассудный, почти безумный, но с оттенком большей жестокости». «Короче, чокнутый отморозок», довольно подвела итог лингвистическим изысканиям Ася, подобрав свои более близкие русскому духу эпитеты, опирающиеся на поведение древнейшего. Ее собеседники посчитали самым тактичным промолчать в ответ. Отморозок не отморозок, а хаять глаз на того, кто тебя гипотетически должен спасти, не лучший способ расположить к себе потенциального спасителя. Нет, конечно, Лихаэль предтеча, он непредсказуем как стихия, но не тому, кто сидит на корне среди бескрайних болот, разевать свой род с претензиями. Зато последовавшая после представлений и расшифровки имени Пауза, взятая Асей на осмысление имени родственничка, сказалась на эльфиках самым негативным образом. Кажется, до молодежи, как до жирафа анекдот, дошел факт того, что они едва не отдали концы здесь и сейчас. И если Фаэраэна стала всего лишь чуть потряхивать, то Визарделя, как, вероятно, более чувствительного или обремененного большим интеллектом, перемкнула не по-детски. У юного эльфа разыгрался настоящий колотун, мелкую дробь выбивали зубы. Его срочно требовалось на что-то переключить, желательно не относящиеся к болотам, трупам и опасностям. Ещё лучше было бы залить в каждого утопленника водочки грамм 100-150, чтобы уж наверняка. Но где ж её взять? Даже у лихаиля за столом спиртного не подавали, а тут на болоте из всех напитков только вода, в которой градусов нема, зато её много, очень много. Но если зенки залить нельзя, значит эльфят надо попробовать заболтать. И Аська... подкинула первый попавшийся за язык вопрос. — Вы двое так похожи, родственники, наверное. — Мы? — до глубины души изумился пепельный блондинчик. Желтенький же визардель не ответил, сползая в тихую истерику. Бить по щекам болезного девушка не стала, просто взяла и грубовато дернула его за ухо, нечаянно царапнув помочки мочке ноготками. — Эй, визардель, чего молчишь? — Я спросила, не родственники ли вы с Фаэраэном?» Трястись, златоглавый эльф прекратил и что-то вяло пискнул в ответ. У него из бледных щеки стали враз нежно-розовыми, а дыхание бурным. «Мы из разных ветвей разных древ великого леса», — принялся объяснять Фаэраэн, по-видимому, поймав важную для него тему. «Странно, что ты сочла нас схожими». прости. может из за того что вы эльфы а я человек разные виды для вас все люди на одно лицо будут одинаково круглоухие уроды а для меня не особо заметное отличия у эльфов знаешь в моем мире для узкоглазых желтокожих китайцев белые люди тоже все похожи как близняшки рассудила ася и чуть пихнула привалившегося к ней и почему то явно сомлевшего интеллектуала а ты как думаешь Визардель пролепетал нечто невнятное и вежливое. Дескать, человеческая девушка вовсе не уродина, а круглые уши можно прикрыть волосами, если их отрастить подлиннее. Будет не так заметно отсутствие остроты. Словом, паренек нес какой-то российский бред, но дрожжи и полотняной бледности больше не демонстрировал, и Аська, от нежелающего поддерживать конструктивную беседу эльфа, отстала. Стресс – это такая поганая штука вне зависимости от расы и пола. Пареньку только посочувствовать можно.